Полковник опрокинул второй бокал, и она уже не убирала ног, омывая их ладонями, стирая бегущие струйки. Воробьев воспользовался пустой приемной, вошел без доклада и сразу сунулся в комнату отдыха. — Прошу прощения, будто бы растерялся он. Я не кстати, товарищ генерал. — Заходи, — недовольно бросил полковник. Пришел сообщить, что поймал кота. — Мы тут вино разлили, — смутилась капиталина. Совершенно случайно. — Где пьют, там и льют, — нашелся Воробьев, пропустив мимо ушей издевку Арчеладзе. — Все в порядке, товарищ генерал. Жабин все отрицает, но жена сделала стойку. — Не везет тебе, Воробьев, — откровенно пожалел полковник. Опять зря сработал. Что, — Что-что, товарищ генерал? — Впрочем, может, и не зря, — поправился Арчеладзе. — Послушаем, что скажет жена Жабина, и что он скажет ей. Садись, выпей с нами вина. Полковник достал три чистых бокала, неторопливо расставил их и разлил вино. Капиталина отыскала в туалетной комнате губку и заканчивала убирать пол возле стола, отжимая вино в пепельницу. Воробьев сел в полном замешательстве. «Время покажет, Владимир Васильевич!» — успокоил его полковник. «Не обращай внимания!» «Ты вот что скажи! Пойдешь ко мне на свадьбу?» «Свидетелем, дружкой!» «Как там еще называют?» Иди схвати тихо, чтобы не услышала капиталина», — проговорил Воробьев. «Вот это новость! Но извиняйте, товарищ генерал, не пойду!» «А почему, Володя?» «Не хочу опасного сближения с начальством», — заявил он. «Это напоминает мне ядерную реакцию». Полковнику показалось, что он старается скрыть истинную причину, либо полную неприязнь к капиталине, либо безответную любовь к ней. Возможно, и то, и другое вместе. «Спасибо за откровенность», — однако же сказал Арчеладзе, ничуть не обидевшись на отказ. — Но в качестве гостя-то придешь? — В таком качестве приду, — пообещал он. — В свободное от службы время. — В таком случае я позову Негрея, — решил полковник. — Он согласится сближаться с начальством? — Он согласится, — заверил Воробьев. — В доску расшибется, потому что рыльце в пушку. — У нас у всех оно в пушку. Философски проговорил Арчеладзе. Садись, капиталина, у воробьева созрел тост. Он предлагает выпить. За что ты сказал? За любовь. Нарочито весело, провозгласил он. За нее, уважаемые невесты и жених. Он одним махом выпил вино, приступнул бокалом о стол, словно каблуками, и встал. Разрешите идти, товарищ генерал? Иди. Стой. — Негрей так и не звонил? — Нет, не звонил. — Позвонит сразу ко мне, — распорядился полковник, — в любой час. После Воробьева они сидели молча, и вина уже почему-то больше не хотелось. Шел седьмой час вечера. — Поедем домой? — предложил полковник. — Тут нечего уже ждать. — Ты не пожалеешь потом? — Капиталина подняла глаза. «Ты не станешь попрекать меня прошлым?» «Прошлого нет, Капа», — вымолвил он, плеская вино в бокале. «Оно прошло, а есть только будущее, и меня больше ничто не греет в этой жизни». Подъезжая к дому, он увидел знакомый зеленый москвич с затемненными стеклами. Будущее поджидало его, можно сказать, у самого порога. По крайней мере, так казалось. Глава шестнадцатая. Слиток лежал в открытой коробке из-под импортной обуви. Тяжелый, массивный, он продавливал дно коробки и глубоко утопал в мягком сиденье. Стенки его были почти гладкими, зеркальными, слегка конусными к низу. А вверх напоминал корку неудавшегося хлеба, проваленные плоской в бугристых натеках. В металле не было дрожжей, чтобы поднять его сделать пышным, румяным и привлекательным.